Глава десятая Орк по имени Тхука Гвард увёл ректора, а мы с Фредом остались одни. Возникла неловкая пауза, во время которой парень просто смотрел на меня с улыбкой. А я не знала, что сказать, и тоже растерянно улыбалась. «Значит, вас зовут Фред?» Нарушила, наконец, я это молчание. «Да, Фред Зарух», — улыбнулся тот шире. «Лучший студент первого курса» и по совместительству племянник господина ректора». «Надо же, племянник Мадейра. Вот почему он так себя непринужденно ведёт с ректором». «Буду знать», — ответила я, прячу усмешку. «Этот парень от чего-то веселил меня и, как ни странно, сразу расположил к себе». «Что вам ещё показать? Где вы с дядей не были?» Деловито осведомился Фред. «Да вот дальше этого озера не ушли». «Там есть что-то ещё?» — спросила я, глядя вперёд. «Только полигон и очередной тренировочный зал», — отмахнулся Фред. «В нём, кстати, дядя проводит занятия. Хотите посмотреть? Или пойдём в другое место?» «А где арка? Откуда я...» «Откуда вы вернулись?» — помог мне Фред. «Недалеко. Пойдём туда?» «Заглянем», — согласилась я. Мне хотелось, во-первых, точно знать, где она находится, чтобы в следующий раз найти самой. А во-вторых, посмотреть, насколько надёжно её охраняют. «Террагрант, а вы действительно ничего не помните?» — спросил Фред, сворачивая на тропинку, едва различимую под опавшей листвой. Я покачала головой. «И дядя не помните? И меня?» «Боюсь, что нет. Боюсь доверять ощущениям, чувствам. Как бы они меня не обманули». «Плохо», — вздохнул Фред. «Мы вас так ждали, столько месяцев. А для меня прошло всего три недели. Или чуть больше». Я задумалась над его словами. «Значит, правду мне рассказывал Рих, что в остальном мире время течёт быстрее. То есть вы даже не успели стасковаться?» «Если бы я знала, о чём мне следовало тосковать». Я печально улыбнулась. «А вас тоже должна была?» «Если только чуть-чуть». Фред прищурился. «И обращайтесь ко мне на «ты». Мне так привычнее. А то будто со мной разговаривает другая Террегрант. Мы были настолько близки». «Достаточно». «Во всяком случае, я надеялся получить приглашение на вашу свадьбу». На губах Фреда вновь играла лукавая улыбка. «На мою свадьбу?» — насторожилась я. «О чем он?» «Не о том ли женихе, о котором говорил ректор?» «Ой, извиняюсь», — Фред прикусил губу, чуть не проболтался. «Дядя же просил, чтобы вам не напоминали пока о ваших отношениях». «Чьих отношениях?» «Ваших с дядей. Но я вам об этом не говорил, хорошо?» «Я собиралась замуж за твоего дядю?» В груди что-то вспыхнуло, горячее и щекочущее, и сердце вновь забилось чаще. «Становимся пока на друзьях», — вспомнили слова Мадейра. «Надеюсь, к этому все и шло», — ответил Фред. «Да и ставки до сих пор еще действительны». «Какие ставки?» Я почувствовала, что уже совсем запуталась. «Забудьте», — мотнул головой Фред. «Ерунда». «Да я и без того ничего не помню», — прошептала я в сторону. Мы, наконец, подошли к порталу, и я ненадолго отвлеклась от взволновавших меня мыслей. Около арки дежурили два курсанта, правда, не те, что вчера. Они громко поздоровались со мной, пришлось ответить. «Никаких волнений у портала не было?» — спросила я у них осторожно. «Никак нет», — отрапортовал один. «Всё спокойно. Это хорошо?» — спросил Фред. Я кивнула. «Там ваши враги?» Он взглядом показал на арку. «Нет, но пока мне ни с кем оттуда встречаться не хочется», — ответила я. «Спасибо», — поблагодарила я курсантов и пошла обратно. Задерживаться здесь тоже не особо хотелось. Фред поспешил за мной. «Скажи, а все в академии уже в курсе, что я не помню ничего?» — поинтересовалась я. «Дядя вчера всех предупредил, что у вас проблемы с памятью. И чтобы к вам все бережно относились, не лезли с расспросами», — ответил Фред. Я улыбнулась, испытывая смешанное чувство от этого поступка ректора. Было неловко и приятно одновременно. Внезапно мое внимание привлекла девушка, с усердием подметающая площадку на заднем дворе замка. «Кто это?» — тихо спросила я Фреда. Я думала, кроме Геллы в Академии больше нет женщин. «Это Элизабет Майлз», — пояснил он. «Она раньше была единственной девушкой среди курсантов». Но потом произошёл один... э инцидент. И её отстранили от занятий. Что же она такое сделала? Мне стало любопытно. Чуть не убила вас, — сказал Фред, и многозначительно замер, явно ожидая моей реакции. Случайно? Я не скрывала ошеломления. Да нет, нарочно. Конечно, она была тогда не в себе, очень зла на вас. Чем же я её обидела? Увели мужчину. Ректора? Сердце пропустило удар, но уточнить не успела. Фред опередил меня. Был у нас один преподаватель, в которого Элизабет была влюблена. А он добивался вас. Потом он повёл себя с вами. Плохо. И дядя его уволил. Ну, а Элизабет настолько была озвучена его уходом, что обозлилась на вас и в сердцах чуть не убила. «Какой кошмар!» — проговорила я, шокированная этим эпизодом из моей прошлой жизни если, конечно, Фред не приукрасил события. Притом обескуражила меня не только месть девушки, но и моя собственная роль в этой истории. Увела мужчину. Да что же за бурная жизнь у меня была в стенах этой академии. А вдруг... Меня озарила одна мысль, и я поинтересовалась у Фреда. Признайся, она меня все-таки убила. Дядя просто запретил об этом говорить. Да что вы, Террегрант! Фред удивился вполне искренне. Вы же живы. «Я переродилась, но перед этим кто-то должен был убить меня», произнесла я растерянно, «перед тем, как меня здесь не стало». «Что значит вас не стало?» Фред тоже выглядел растерянным. «Вы же ушли через портал. Я был там тогда, провожал вас». «Не может быть», — покачала я головой. «Я не могла просто так войти в портал». «Ты и сам видел это?» Фред задумался на миг, побледнел. «Нет», — прошептал он. «Не видел». «Меня увёл Тер-Гвард. С вами остался дядя». Глаза Фреда вдруг расширились в ужасе, и в них сверкнул гнев. что же получается? Он вас убил?» «Ректор?» У меня самой перед глазами на миг потемнело. «Как он мог?» Процедил в сердцах Фред и сорвался с места. «Фред, постой!» Я бросилась за ним. «Что этот мальчишка надумал?» «Как бы сгоряча не наломал дров. А он нёсся во всю мочь. Я едва не отстала». Впереди показалось сферообразное строение, в голове вспыхнуло некое воспоминание, связанное с ним, но я настолько была поглощена другими мыслями, что не смогла на нём сосредоточиться. Сквозь прозрачные стены были видны курсанты, а среди них Итан Мадейра. Фред ворвался внутрь и с криком «Ты это сделал, да?» подлетел к ректору. «Что ты себе позволяешь?» Холодно произнёс Мадейра, но потом заметил меня, и вся его невозмутимость исчезла. «Террогрант, что случилось?» «Ты убил её, да?» фреда было не остановить. Живаки на лице ректора напряглись. «Все свободны», — бросил он курсантам. «Продолжим в следующий раз». Те молча один за другим вышли из зала. «Молчишь?» фред тяжело дышал. «Значит, это так? Ты убил Террогрант? Заставил меня отвернуться, а сам сделал с ней это? Зачем?» «Эй, малец, остынь, слышишь?» В дверях вырос Тхука -Гвард. «Не все так, как тебе кажется. И есть вещи, которые тебя не касаются». «Не касаются?» Фред сжал кулаки. «Мадейра же в этот момент, кажется, больше интересовала я. Он повернулся ко мне, и хоть я не видела, но ощущала на себе его взгляд. Потливый, напряженный». «Идем, позже все узнаешь». Орк попытался увести Фреда. «Опять что-то скрываете, как тогда?» Фред попытался вывернуться из-под его мощной руки, но Гвард только крепче прижал его к себе. «Я сказал, что тебе надо стыть а потом разговоры можно вести». И Орк силой заставил его выйти. Теперь мы с ректором остались одни. Ещё какое-то время с улицы были слышны возмущённые возгласы Фреда, но вскоре и они стихли. «Фред прав?» Наконец решилась спросить я. «Вы убили меня?» «Да». Глухо и коротко прозвучало в ответ. «Вы охотник?» Сдала я самый пугающий вопрос. «Что?» Его брови взлетели вверх. «В чего вы?» «Раз вы убили меня, я убил вас по вашей просьбе. И чтобы помочь вам переродиться». Ректор направился было ко мне, но остановился в одном шаге. Это было непростое решение, но другого выхода не было. И я поверила ему. Безговорочно и без сомнений». Даже вопреки разуму, который настаивал никому не доверять. «Почему?» Мой голос тоже слегка хрип. «Потому что тебе грозила опасность. Мадейра всё же сделал этот последний шаг, разделяющий нас. Твой жених, он ищет тебя. И как раз он может оказаться охотником. Но теперь, после перерождения, ты должна стать сильнее. Сможешь противостоять ему». «Так нас убеждали. Но я не знаю, получилось ли у тебя это». «Раньше ты плохо контролировала силы». «Я научилась», — прошептала я. «Не знаю, насколько хорошо, но научилась. Многому. Я рад». Дрогнули в улыбке его губы. А следом рука, уже без перчатки, коснулась моей щеки. От этого прикосновения по телу разлилось тепло, сердце затрепетало, я прикрыла глаза, боясь даже вздохнуть. «Паола». Пальцы Мадейры ласково, едва ощутимо прошлись по моей щеке. Очертили линию подбородка, мягко скользнули на шею. «Господин ректор!» Я всё же нашла в себе силы сбросить это наваждение и отступила, испытывая сожаление и вину. «Я понимаю». Он тотчас убрал руку. «Простите, я пойду». Отступила ещё на шаг. «Вы найдёте сами дорогу до замка?» «Да, я уже лучше ориентируюсь здесь, не волнуйтесь». Я была отвернулась, но после снова посмотрела на Мадейра. «Господин ректор, Фред сказал, не знаю, насколько это правда, может, он преувеличил, в общем, что мы с вами были не просто друзья и вроде собирались, думали о свадьбе. Это так?» «Так. Почему же вы сразу не сказали мне?» «Хотел, чтобы вас это не заботило, не пугало и ни к чему не обязывало. Чтобы вы вспомнили об этом сами, когда придёт время. И пусть это вас не беспокоит. Спасибо». Я слабо улыбнулась и направилась к выходу. Фреда я снова встретила на аллее. Он сидел, нахмурившись на скамейке, и смотрел себе под ноги. «Успокоился немного?» — спросила я, усаживаясь рядом. «Успокоился?» — буркнул он. «А вы?» «Я тоже», — солгала ему. «На самом деле сейчас в моей душе бушевала настоящая буря, но я страшилась оставаться с ней наедине. Боялась, что она поглотит меня». И я потеряю над собой контроль. Поэтому хотела отвлечься хотя бы разговором с Фредом. «Почему дядя не рассказал мне сразу, как всё было?» ворчливо произнёс он. «Зачем скрывал? Наверное, знал, что так будешь реагировать», предположила я. «Тем более на то были причины. Я сама его об этом попросила. Так было нужно. Мне. Вы вспомнили?» «Нет. Но из того, что я знаю, это похоже на правду». «Почему к вам не возвращается память?» Фред вздохнул. «Когда это произойдёт?» «Хотелось бы и мне знать», — усмехнулась в ответ. «Знаю только, что быстрее вспомню то, что происходило вместе где я в данный момент нахожусь. А раз я здесь, значит, на верном пути. Кстати, ты не знаешь места, где я чаще всего проводила время?» «Ну...» — Фред задумался. «Ваша комната, конечно же. Комната отдыха преподавателей, столовая». «Кабинет моего дяди и ваша аудитория». «Отлично», — отозвалась я с энтузиазмом. «Из этого перечня я ещё не была в комнате отдыха и в аудитории. Покажешь, где это?»